Глава 15. Как здоровье, леди Поул? Январь 1808 года. Как здоровье, леди Поул? Вопрос этот без конца задавали друг другу лондонцы разных сословий. На рассвете на рынке Ковенгарден продавец овощей спрашивал у цветочницы. Как здоровье, леди Поул? В магазине Аккермана на стренде сам владелец расспрашивал посетителей, среди которых были титулованы особые и столичные знаменитости, о состоянии здоровья ее милости. На нудных заседаниях в палате общин члены парламента шептались об этом со своими соседями, предварительно удостоверившись, что сэр Уолтер их не слышит. Ранним утром в Мэйфере горничные с замиранием сердца интересовались у своих хозяек. А была ли вчера на приеме леди Поул? Как здоровье ее милости? Вопрос витал в воздухе. Как здоровье леди Поул? Ответ же был таков. Ах, все хорошо, просто замечательно. Впрочем, английский язык слишком беден, чтобы выразить, насколько хорошо. чувствовала себя ее милость. По сравнению с леди Поул все прочие люди на свете казались бледными, усталыми, полуживыми. Бьющая через край энергия не оставляла леди Поул с первого утра ее воскресения из мертвых. На улице люди удивлялись, что знатная леди вышагивает с такой быстротой, а красный запыхавшийся лакей на несколько шагов отстает от госпожи. Однажды утром военный министр, выходя от Драмонда на Чаринкросс, был сбит с ног ее милостью, стремительно несшейся навстречу. Она помогла ему подняться, поинтересовалась, не ушибла ли его, и, прежде чем министр нашелся с ответом, умчалась прочь. Как все девятнадцатилетние женщины, леди Пол была без ума от балов. Она могла протанцевать все танцы подряд, ничуть не запыхавшись, и удивлялась, когда кто-нибудь уходил до окончания празднества. — И это вялое действо они называют балом, — говорила она сэру Уолтеру. — Мы танцевали всего три часа. Кроме того, ее милость изумлялась слабости прочих танцоров. — Бедняжки, как мне их жалко! За здоровье леди Поул пили военные, флотские и духовенство. Сэра Уолтера Поула называли главным счастливцем королевства, да и сам сэр Уолтер придерживался того же мнения. Мисс Уинтертаун, бледная немощная мисс Уинтертаун, будила в нем жалость. Но леди Поул, беспечно сияющая, превосходным здоровьем и неизменно бодрым настроением, вызывала его восхищение. Случай с военным министром казался сэру Уолтеру лучшей шуткой на свете, и он не уставал пересказывать его всем знакомым. Сэр Уолтер доверительно признался леди Уинзел, своему близкому другу, что леди Поул такая остроумная, такая живая, и есть женщина, какую он искал всю жизнь. Его особенно изумляла независимость ее суждений. На прошлой неделе она высказала мысль, что правительству не следует помогать деньгами и войсками королю Швеции, как мы решили, а напротив поддержать правительство Португалии и Испании, дабы использовать их территории как плацдарм в войне с Бонапартом. «Такая глубина мысли и точность суждений всего в девятнадцать лет! Так смело противоречить политике правительства!» «Разумеется, я сказал леди Пол, что ей следовало бы заседать в парламенте». Леди Пол соединяла очарование красоты, политики, богатства и магии. в лондонском модном свете не сомневались, что именно ей предстоит стать в скором времени его украшением. Леди Пол вышла замуж почти три месяца назад. Пришло время доказать, что она достойна той роли, которую прочили ей судьба и модный свет. Скоро были разосланы приглашения, извещающие, что во вторую неделю января на Харли-стрит Состоится великолепный обед. Первый обед, который дает молодая хозяйка, важнейшее событие в ее жизни, влекущее бездну хлопот, мало заслужить всеобщее одобрение манерами и воспитанием. Недостаточно изысканного платья и безошибочно подобранных украшений, умение непринужденно беседовать по-французски, петь и играть на фортепиано. Теперь. Молодая хозяйка должна обратить свое внимание к французской кухне и французским винам. Несмотря на множество советчиков, превосходно разбирающихся в этих тонких материях, направлять даму должны собственный вкус и наклонности. Долой материнское попечение. Молодая хозяйка все устроит на свой лад. В лондонском высшем свете было принято обедать вне дома, Четыре-пять раз в неделю. Как новобрачной, пусть ей исполнилось всего лишь девятнадцать, и она едва ли когда-нибудь в своей недолгой жизни заглядывала на кухню. Потрафить столь присыщенным вкусом? Затем слуги. В доме новобрачной все слуги, как правило, новенькие. Когда что-то срочно понадобится, свечи, особые вилки, салфетки, чтобы нести горячую супницу, смогут ли они это отыскать? В случае леди Поул сложности утраивались. Половина слуг была из Ноттергемтоншира, из поместья ее милости в грейт Хизердоне, а другую половину наняли в Лондоне. Общеизвестно, какая громадная пропасть пролегает между провинциальными и столичными слугами. Дело тут не в том, что им приходится выполнять разные обязанности. И в нотр шире и в Лондоне слуги должны готовить, убирать и быть на побегушках. Нет, тонкое различие заключается в том, как исполняются эти обязанности в столице и в провинции. Вот скажем... Провинциальный Сквайр из Нотр-Гемтон-Шира решит посетить соседа. Визит завершен, и Лакей подает Сквайру плащ. Здесь он вполне может почтительно поинтересоваться здоровьем жены Сквайра, а тот, в свою очередь, нисколько не оскорбившись, задаст вопрос сам. Возможно, Сквайр слышал, что бабушка Лакея упала и... и поранилась, когда срезала капусту в огороде. Вот он и спросит, оправилась ли старушка. И Сквайр, и Лакей живут в тесном замкнутом мирке и наверняка знают друг друга с детства. Совсем не так обстоят дела в Лондоне. Здесь и помыслить нельзя, чтобы Лакей обратился к гостям хозяина. Слуга должен вести себя так, словно никогда в жизни и слыхом не слыхивал, что в мире существуют такие диковины, как бабушки и капуста. В доме 9 по Харли-стрит провинциальные слуги Леди Поул утратили покой. Они все время боялись сделать что-нибудь не так и никогда не были уверены, что делают все, как полагается. Даже их выговор служил поводом для насмешек. Лондонские слуги не всегда понимали их провинциальный акцент и, впрочем, не особенно к этому стремились. Так провинциалы именовали крыжовенный джем кружовенным, смородинный смородиновым и прочие в том же духе, а незатейливые петрушка и сельдерей были им гораздо роднее заморских спаржи и артишоков. Лондонским слугам нравилось потешаться над провинциалами. Однажды они подали молодому лакею Альфреду тарелки с вонючей грязной водой, сказав, что это французский суп, и ему следует подать его на обед слугам. Частенько столичные слуги передавали через провинциалов послание помощнику мясника, пекарю и фонарщику. Послания эти были составлены из самых грубых и оскорбительных столичных словечек, которых провинциалы слыхом не слыхивали. Однажды, получив подобное сообщение, помощник мясника в сердцах заехал бедному Альфреду в глаз. А столичные слуги в это время прятались в кладовке и помирали со смеху. Разумеется, провинциальные слуги, не переставая жаловались леди Поул, которую знали с детства. Леди Пол с горечью сознавала, что старые друзья несчастливы в ее новом доме. Неопытная в таких делах, ее милость не знала, как поступить. Леди Пол не сомневалась в правдивости старых слуг, но боялась своим вмешательством только ухудшить дело. — Что я должна делать, сэр Уолтер? — спросила она у мужа. — Делать? — удивился сэр Уолтер. «Ничего не надо делать! Предоставьте все Стивену Блэку! Скоро под его началом слуги станут кроткими, как овечки, и дружными, как стайка дроздов!» Доженить да бы у сэра Уолтера был только один слуга — Стивен Блэк, которому он безгранично доверял. В доме на Харли-стрит Стивена Блэка называли «дворецким», Но обязанности его простирались гораздо шире обязанностей обычного дворецкого. Стивен Блэк вел дела с банкирами и поверенными сэра Уолтера, изучал отчеты управляющих имением леди Поул, оплачивал счета, полагаясь только на собственное суждение, нанимал слуг, управлял их работой и выплачивал жалование. Разумеется, Во многих домах есть слуги, которые благодаря своим исключительным способностям и дарованиям занимают особое положение среди прочей челяди. Однако в случае Стивена Блэка это положение было тем более исключительным, что Стивен Блэк был негром. Я говорю исключительным, ибо нечасто негр становится самым уважаемым слугой в доме. и неважно, усердно ли он трудится, неважно, умен ли он. Однако Стивену Блэку удалось каким-то неведомым образом разорвать этот порочный круг. Конечно, дворецкий из Харли-Стрит обладал немалыми достоинствами, среди которых значились красивое лицо и статная фигура. К тому же, Хозяин его был политиком и не собирался упускать случай подчеркнуть свои либеральные принципы, фактически доверив управление домом чернокожему. Новые слуги слегка удивились, увидев, что отныне им предстоит трудиться под началом чернокожего. Многим из них до сей поры даже не доводилось видеть негров. Поначалу они встретили это известие с негодованием, и решили ответить грубостью, если негр вздумает им указывать. Впрочем, каковы бы ни были их первоначальные намерения, вскоре слуги обнаружили, что Стивену Блэку не очень-то нагрубишь. Его степенный вид, властные манеры и продуманные указания убедили слуг, что лучше подчиниться. Помощник мясника Пекарь, фонарщик и прочие персоны из окружения слуг с Харли-Стрит проявляли немалый интерес к чернокожему дворецкому. Они расспрашивали слуг сэра Уолтера о жизни Стивена Блэка, что он ест и пьет, кто числится в его друзьях, выходит ли он в свободное время. И когда слуги с Харли-Стрит ответили, что дворецкий на завтрак съедает три вареных яйца, Его лучший друг Валиец, камердинер военного министра, а прошлым вечером Дворецкий танцевал на балу для слуг в Уоппинге, помощник мясника, пекарь и фонарщик остались весьма довольны столь подробным ответом. Слуги с Харли-Стрит поинтересовались, зачем им эти сведения. Помощник мясника, пекарь и фонарщик были потрясены. Как? «Разве слуги с Харли-Стрит не знают?» «Слуги с Харли-Стрит не знали!» Помощник мясника, пекарь и фонарщик, объяснили, что вот уже многие годы по Лондону ходят слухи, будто Стивен Блэк вовсе не дворецкий, а тайный африканский принц, наследник громадного королевства. И всем давно известно, что когда он устанет служить дворецким, то вернется домой и женится на принцессе такой же черный как и он сам после такого открытия слуги с харли стрит стали потихоньку наблюдать за дворецким и скоро сочли что в слухах нет ничего удивительного действительно разве их послушание не может служить лучшим тому подтверждением трудно представить чтобы независимые и гордые англичане признали авторитет чернокожего, если бы безотчетно не почитали в нем особу королевской крови. Стивен Блэк и не подозревал об этих любопытных теориях. Он, как всегда, усердно исполнял свои обязанности. Чистил серебро, учил лакеев сервировать стол на французский манер, выговаривал поварам, заказывал скатерти, ножи и вилки, в общем, пытался переделать сразу те тысячу и одно дело, необходимые, чтобы подготовить дом к великолепному обеду, который давала ее милость. К назначенному вечеру его усилиями все было устроено в лучшем виде. Вазы с оранжерейными розами стояли в гостиной, столовой и на лестницах. Белоснежная камчатная скатерть покрывала обеденный стол, сиявший всем блеском серебра, хрусталя и пламенем свечей. Два громадных венецианских зеркала висели на противоположных стенах. Следуя инструкциям Стивена, слуги расположили зеркала так, чтобы отражения серебра, хрусталя и свечей двоились, троились и вновь троились. Когда гости... расселись по местам они растворились в золотом сиянии словно в лучах славы самым важным из гостей был мистер Норрелл. как изменился он со времени приезда в лондон тогда он был никому не известен тогда он был никем теперь же вся знать добивалась его внимания Гости постоянно интересовались его мнением по тому или иному вопросу и чувствовали себя польщенными, получив короткий и не слишком учтивый ответ. — Понятия не имею, о ком вы говорите. Или — Не имел чести знать этого джентльмена. Или — Никогда не бывал в тех местах. Некоторые замечания мистера Норрелла, наиболее значимые, подхватывали мистер Дролайт и мистер Лассельс. Они сидели по обе стороны от волшебника, без устали развивая его мысли о современной магии, чтобы сделать их понятными для прочих гостей. В этот вечер темой разговора стала магия. Сидя за одним столом с единственным в Англии волшебником и дамой, ставшей объектом его чар, гости просто не могли говорить или думать ни о чем другом. Вскоре разговор коснулся бесчетных случаев удачного использования магических заклинаний, которые участились после воскрешения леди Пол. «Каждая провинциальная газета может похвастаться двумя-тремя подобными примерами», — согласился лорд Каслдри. «Вчера в Батском вестнике я прочел о неком человеке по имени Гиббонс Смилсом Стрит, который проснулся ночью, услышав, как воры лезут в его дом». Кажется, он владел большим собранием магических книг. Он применил заклятие, которое превратило грабителей в мышей. «Неужели?» — «Неужели?> удивился мистер Каннинг. «А что же случилось с мышами?» «Они юркнули в дыру под обшивкой стены». «А -а -а -а -а -а -а», сказал мистер Лассельс. «Поверьте мне, милорд, не было там никакой магии». Этот Гиббонс услыхал шум, испугался грабителей, произнес заклинание, открыл дверь и обнаружил за ней нет ни не грабителей, а всего лишь мышей. Дело в том, что там с самого начала не было никого, кроме мышей. Все эти истории — ложь от начала до конца. В Линкольне живет один священник по фамилии Мальпас. Так вот, они с сестрой, жены у него нет. Занимаются тем, что исследуют подобные случаи, но до сих пор не обнаружили ни одного настоящего чуда. Они преклоняются перед мистером Норролом, священника его сестра. С воодушевлением подхватил Дроллайт. Они счастливы, что явился человек, который возродил искусство английской магии. Им невыносимо думать, что находятся люди, которые хотят присвоить себе его великие свершения. Одна мысль, что кто-то чится сравняться с мистером Норреллом, им ненавистно. Для них это личное оскорбление. Мистер Норрелл был так добр, что снабдил их надежными средствами определения подлинности чудес. И теперь мистер Мальпос и мисс Мальпос колесят по стране в своем фаэтоне и выводят мошенников на чистую воду. — Вы слишком великодушны к этому гиббонсу, мистер Лассельс. заметил мистер Норр в своей обычной суховатой манере. Не столь уж очевидно, что у него не было злодейских намерений. Прежде всего, он лжет, будто владеет собранием магических книг. Я послал Чилдермасса проверить, и тот говорит, что там нет книг, изданных ранее 1760 года. Ничтожество, совершеннейшее ничтожество. И тем не менее, — обратилась леди Пол к мистеру Норреллу. — Мы надеемся, что священник и его сестра вскоре отыщут настоящего волшебника, который станет вашим помощником, сэр. — Ах, да где же? — воскликнул Дроллит. — Больше никого нет, никого. Ради того, чтобы свершить все эти великие деяния, мистер Норрелл на долгие годы запер себя в библиотеке. Вы ныне подобное самопожертвование ради блага страны столь редко! Уверяю вас, больше в Англии волшебников нет!» «Все равно», — настаивала ее милость, — «священник с сестрой не должны бросать поиски. На собственном опыте мне известно, сколько трудов требуется ради одного магического опыта. Только представьте себе, чего бы достиг мистер Норрелл, работая он вместе с помощником!» — Увы, — сказал мистер Лассельс, — брат и сестра Мальпас не нашли никаких следов подобного человека. — Однако, судя по вашим словам, мистер Лассельс, — воскликнула леди Поул, — их цель — разоблачать фальшивую магию, а не искать новых магов. Но раз уж они путешествуют по стране в своем фаэтоне, то могли бы провести некоторые изыскания, разузнать, кто занимается магией, у кого есть собрание магических книг. «Полагаю, это не составит для них большого труда? Они будут только рады помочь вам, сэр», — обратилась ее милость к мистеру Норреллу. «А нам остается надеяться, что в скором времени их поиски завершатся удачей, и тогда вам не будет так одиноко». Наконец гости воздали должное всем пятидесяти или около того блюдам, а остатки лакеи убрали со стола. Дамы удалились, а джентльмены остались с портвейном и сигарами. Однако сегодня что-то мешало им наслаждаться обществом друг друга. Джентльменам хотелось продолжить разговор о магии. Даже сплетни про общих знакомых и, страшно подумать, разговоры о политике не приносили облегчения. Вскоре джентльмены почувствовали, что им просто необходимо увидеть очаровательную хозяйку дома, и довольно безапелляционно заявили сэру Уолтеру, что он соскучился по жене. Сэр Уолтер уверил их, что это не так. Нет, разве такое возможно? Общеизвестно, что молодожены, несчастливы в разлуке и даже недолгая отлучка супруги, способны выбить молодого мужа из колеи и лишить аппетита. Не кажется ли вам, господа, что вид... У сэра Уолтера болезненный, словно у пациента, страдающего от разлитий желчи. Сэр Уолтер отвергает эти обвинения. Ему нравится делать хорошую мину при плохой игре. Что ж, достойно джентльмена. Однако его отчаянное состояние просто бросается в глаза. Из сострадания друзья сэра Уолтера должны немедленно воссоединиться с дамами. Из угла, рядом с буфетом, Стивен Блэк смотрел, как джентльмены выходят. В комнате остались лакеи Альфред, Джеффри и Роберт. «Подавать чай, мистер Блэк!» — с невинным видом поинтересовался Альфред. Стивен Блэк поднял вверх тонкий палец и слегка нахмурился, давая понять, что лакеям следует оставаться на местах и не шуметь. Он подождал, когда джентльмены уйдут, и затем воскликнул. — Да что с вами сегодня? — Альфред, я понимаю, что тебе нечасто приходится прислуживать таким гостям, но это не повод забыть все свои навыки. Я поражен твоей бестолковостью. Альфред пробормотал извинения. — Лорд Каслри попросил тебя передать куропатку с трюфелем. Я отчетливо слышал его слова, а ты подал ему клубничное желе. О чем ты только думал?» Альфред снова неразборчиво что-то пробормотал. Слышно было только слово «испугался». «Испугался? Чего?» «Мне показалось, что за креслом ее милости стоит странный незнакомец». «Альфред, о чем ты толкуешь?» «Высокий господин в зеленом сюртуке. Сияющий копной седых волос склонился над леди Поул, а через секунду исчез. «Альфред, посмотри туда!» Слушаюсь, мистер Блэк. Что ты видишь?» «Шторы, мистер Блэк. А еще что?» «Канделябр. Зеленые бархатные шторы и горящий канделябр. Вот и твой незнакомец в зеленом сюртуке с седой головой, Альфред». А теперь ступай и помоги Кисси вынуть фарфоры и в будущем постарайся вести себя благоразумнее. Стивен Блэк повернулся к другим лакеям. «Джеффри, ты ничем не лучше, Альфреда. Могу поклясться, даже сейчас ты витаешь в облаках. Что ты можешь сказать свое оправдание?» Джеффри не сразу нашелся с ответом. Бедняга моргал и сжимал губы, словно боялся расплакаться. «Просите, мистер Блэк, меня расстроила музыка». «Музыка?» — переспросил дворецкий. «Какая музыка? А, вот и она. Струнный квартет в гостиной. Но они только что вступили». «Нет, мистер Блэк, я о скрипках и флейтах, что весь обед играли в соседней комнате. Ах, мистер Блэк, это самая печальная музыка на свете. Я думал, она разобьет мне сердце». Стивен недоуменно уставился на лакея. «Не понимаю тебя, Джеффри! Я не слышал никаких скрипок и флейт!» Он повернулся к третьему лакею черноволосому крепышу лет сорока. «Роберт, у меня нет слов. Ты забыл наш вчерашний разговор?» «Нет, мистер Блэк». «Разве я не говорил тебе, что ты должен показывать пример остальным слугам?» «Говорили, мистер Блэк». Ты не меньше полудюжины раз за вечер подходил к окну. О чем ты только думал? Леди Уинзел искала глазами кого-нибудь попросить чистый бокал. Ты должен был прислуживать гостям ее милости, а не глазеть в окно. — Простите, мистер Блэк, но я услышал стук. — Стук? Что за стук? — Ветки бились о стекло, мистер Блэк. Стивен Блэк сдал нетерпеливый возглас. «Роберт, рядом с домом нет деревьев! Ты это знаешь не хуже меня!» «Мне показалось, что вокруг дома вырос лес!» «Что?» — воскликнул Стивен.